Глава пятая. Николашка. Моя самая близкая подруга Наташка Николаева. Мы познакомились с ней в колледже. Сблизились, потому что обе дружили с парнями, прилично старше нас по возрасту, и у них были одинаковые имена. Потом выяснили, что у нас много общего, стали больше времени проводить друг с другом. Встречались даже парами, общались. Пригласили с Колей их прийти сначала на служение, потом все вместе поехали в молодежный лагерь. Наташа Николаева и Коля Васин стали ходить в церковь, пополнили ряды молодежи. На третьем курсе колледжа в марте, за два месяца до моего совершеннолетия, я рассталась с Ветровым. Принимала решение тяжело. Я понимала, что оно необходимо прежде всего для меня самой. Я не хотела приносить в жертву свое будущее ради Коли. Кто-то скажет, что я недостаточно его любила. Возможно. А насколько сильно можно любить в 18 лет? Подростки – все эгоисты. В то же самое время моя Наташка летала в небесах розового счастья. У нее с Васиным отношения благоухали пышными цветами. Конечно, они оба сильно огорчились, когда узнали о нашем разрыве, но все давно шло к такому финалу. Наташку я посвящала во все свои дела. Проблемы с Колей и Васиным у подруги начались на пятом курсе колледжа. Мы заканчивали учиться, проходили преддипломную практику. Они расстались так же по весне, как и я с Колей, только двумя годами позже. И сейчас подруга переживала сердечную драму. Я больше не училась вместе с Наташкой. Она пошла работать и поступила на заочный факультет в педуниверситет. Мы часто созванивались, встречались в Н, подолгу гуляли и делились новостями. Наташка всеми возможными способами пыталась забыть Васина. «Мне хорошо знакомо чувство, когда ты уже никто человеку, но он все еще остается некоторое время в твоем сердце. В такие моменты хочется поскорее изгнать его оттуда, заполнить это место другим». Наташка знакомилась с разными парнями, флиртовала, но в результате выносила вердикт. «Идиот. Либо псих». «Согласна, после образованного и обходительного Васина замену найти трудно». Вернувшись домой с первого свидания, я сразу позвонила Николашке и рассказала обо всем с самого начала. Подруга выслушала и серьезным голосом заявила. «Хм, интересно. Вот уж от кого не ожидала, так не ожидала. Наташка знакома и с Аделей, с Игнатом, да и со всей семьей Митрофановых. Кто же в церкви их не знал? И что ты дальше делать будешь? Спросила она. Ничего. Поели пиццу, поболтали. Что с того? Не знаю, не знаю. Голос в трубке звучал скептически. Ну, он он-то нравится тебе?» «С ним интересно», — уклончиво ответила я. «Поинтереснее, чем с Ветровым?» «Игнат на разные темы умеет говорить и не зациклен. Сама понимаешь». «Это плюс». «Ну ладно, держи меня в курсе. Интересненько дела у тебя развиваются». «А у тебя как?» «Да мы тут с Иринкой познакомились двоими. Ну да, как всегда. Ничего серьезного». Не мое. Ты там смотри, осторожнее знакомься, с кем попала. Да я так, ради забавы. Знаешь, на меня трудно угодить. Держи планку, не снижай. Подбодрила подругу, и мы попрощались. Со спутанными мыслями и дурацкой улыбочкой я отправилась учить уроки.